После душа я зашел к дяде Мише попрощаться. Он что-то писал в тонкую, засаленную тетрадку, но, увидев меня, закрыл тетрадь и сказал «Сережка, ты мне чем-то напоминаешь того л ё ш к у пришедшего к нам в первый раз. Постарайся, в отличие от него, не прекращать тренировок, а потом втянешься». Напоследок он порекомендовал хорошо питаться и налегать на пищу, богатую белками. На вечерний, большой проспект, я вышел посвежевшим и воодушевленным. Шел мягкий, оседающий на ресницах снег. Перекинув сумку через плечо, я направился к закусочной через дорогу, чтобы перекусить и выпить свежевыжатого сока. Внутри светло и уютно. Я сделал заказ и стал разглядывать окружающих. Справа сидят парень с девушкой. Скорее всего, у них первое свидание. Такой вывод я сделал на том простом основании, что парень напряженно, сделанным энтузиазмом, вот-вот, сейчас-сейчас будет смешно, рассказывал анекдот. Девушка внимательно слушала. Видно, что анекдот ей известен, но правила хорошего тона не позволяют перебить собеседника. Поймал себя на мысли, что я бы вел себя иначе. Это же первое свидание. А тут важнее заинтересовать собеседника, вести диалог. а не пытаться забить разговорные пустоты бородатыми анекдотами. При первом общении с девушкой лучше отказаться от роли Шута, этакого веселого компанейского парня, травящего анекдоты веселой истории одну за другой. Гораздо проще и продуктивнее общаться с ней, задавая вопросы, и, в свою очередь, отвечая на них. Самое главное, как говорил Глеб Жеглов, интересоваться искренне, А если девушка тебе нравится, то искренне интересоваться ее жизнью – не самая сложная задача. Но этот парень пошел явно не тем путем. Вот уже все анекдоты рассказаны. Предпринята попытка рассказать о друге мишке с параллельного потока, который, вот у Мора, покрасил волосы в красный цвет. Девчонка явно скучает. Ей нафиг не нужен красноволосый мишка, и ей интересен этот перец, сидящий перед ней. Но он совсем ничего не рассказывает о себе и совсем ничего не спрашивает. А вот слева сидит еще одна девушка. Она лениво потягивает сок и читает книгу. Ее волосы мешают мне разглядеть лицо. Почувствовав мой взгляд, она обернулась. в с к о л ь з прошлась по мне и вернулась к чтению. Ее лицо показалось мне знакомым. А потом я вспомнил. Хотя это стоило немалых трудов. «Ксения!» Девушка, с которой я познакомился на остановке в тот вечер, когда встречался с Лидой. Интересно, узнала ли она меня? Вряд ли. Хотя, это же легко проверить. Недолго думая, я встал и подошел к ней. «Здравствуйте, Ксюша!» – поздоровался я. «Помните меня?» «Здравствуйте, нет, если честно», – удивленно протянула она. «А мы знакомы?» «Я вас тоже не сразу узнал», – признался я. «Помните, чуть более месяца назад, вечером, на остановке...» «Да-да-да-да-да-да-да», а – улыбаясь, перебила она меня. «А я думаю, вроде бы видела вас раньше, а где именно, не помню». «Садитесь», – сказала она, глазами показывая на стул. Я сел. Ксения отложила книгу. А я подумал, что кроме бородатых анекдотов, мне на ум ничего не приходит. «Черт!» Как там говорила Мео о л и с в исполнении Умы Турма? Неловкое молчание? Неловкое. Я на миг задумался, а потом представил, что знаю Ксюшу лет десять, улыбнулся и спросил, как дела? Мне на самом деле было интересно, как ее дела.